Глава 8 Призрачный поцелуй. «Нет, вы не понимаете», — лепетал эльф, влезая из люка наверх. «Вы не можете меня так бросить. Я же с ума сойду в этом месте». «А куда ты лез?» — спросил порунт выглядывая наружу вслед за эльфом и оглядывая все подозрительные углы. «Так, раз тебя не пристерили, значит опасности нет. Радуйся». «Какое счастье! Свежий воздух! Выползайте все чисто!» Сталкеры по очереди поднялись наверх. Марк выжидательно посмотрел на Борлун. «Что?» – спросил сталкер, и я помнился. «Все, понял. Всем выдвигаться за мной». «Я с вами!» – воскликнул эльф. «С нами?» «Ну хорошо, что не против, а то у меня поджилки трясутся». «Патрон, присмотри за эльфом. Будет себя плохо вести, пристрели». «Будет сделано, босс», – ответил патрон посмотрел на эльфа с нарочито угрожающим видом, отчего парень сжался и стал словно еще меньше размером. Избегая боевого взгляда громилы, эльф посмотрел ему за спину и увидел тело мертвого военного. — Это вы его так? — спросил он в страхе. — Я! — ответил Порланд и подмигнул эльфу в надежде, что тот испугается окончательно и оскроет рта еще, еще очень долго. Группа без добралась до заполученного КПП, в котором лежал мертвый дезертир с пробитой головой. Эльф не удержался, заглянула и ему стало дурно. — В обморок не упади! — проворчал патрон. тащить на себе не стану. Засуну в эту же будку и оставлю лежать. Нет, нет, я в порядке, поспешно сказал Эйф, глядя в утреннее небо. И никого на горизонте, проценил он выходя из территории и наслаждаясь видом зелёных деревьев. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Откуда появилась аномалия? спросила Алексинатор, перекручивая в голове события в лаборатории, в то время как ноги его сами шли за Марком. Аномалии появляются внезапно.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 Они взаимоуничтожились, оставив тебе на память выверт. Сенатор позволил себе ободряющую улыбку. Храни артефакт, как напоминание о золотом воспоминании о зоне, которое вполне может быть наиболее красивым за твою жизнь. Не вижу тут ничего красивого, пробормотал орех, но артефакт все же упрал в рюкзак. Эльф снова попадал бы у вас, отчего Борланд устало прикрыл глаза. — Вы сможете вывести меня в безопасное место? — Куда?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 сказал борон оглядывая куст показавшийся ему подозрительным В общем если географическое положение центра тяжести команды имеет высоту над уровнем суши исчисляемого положительными цифрами то главный я если отрицательную, то главный вон тот бродяга со стильной винтовкой а если тебе нужен ответ в принципе то задай лучше какой-нибудь другой вопрос а начал эльфы оссекся неакай и подойди сюда сказал боланд спуская с куста для взгляда Команда стала рядом, эльф подошел поближе. «Автомат при тебе?» – спросил Борланд. «Да, вот он!» «Стреляй по кусту!» Эльф беспомощно поднял гадюку. «Зачем?» – спросил он. «Патрон, тресни его!» – попросил Борланд, слегка повернув голову к партнеру. Эльф поспешно добавил. «Не нужно, я сделаю, как ты говоришь!» «Веером стреляй!» Эльф помедлил, не понимая, куда целиться, затем нажал на курок. МБ-5 издала несколько приглашенных хлопков. Бесшумные пули встряхнули куст, сбивая листву, и раздался звериный рык. Не успели сталкеров скинуть оружие, как из куста выскочил чернобыльский кабан. Бросился прямо на эльфа, сверкая гигантскими клыками. С тихим криком эльф дострилил обойму в полный лоб зверя, который свалился замертво в полуметре от Борланд. Неплохо оценил Борланд, даже не шевелясь. На что-то ты годишься. «Автомат перезарядить не забудь!» «Ты знал! Ты знал о кабане!» «Разумеется, это я же спрятал его в кустах!» Эльф замолк, поняв, что сказал глупость. Сталкеры по очереди, смотря на убитого кабана, направлялись подальше от зловещего агропрома, в сторону свалки. «Что у нас дальше?» – спросил Марк, поравнявшись с Борландом. «Ты платишь, ты и музыку заказываешь!» «А и кто там на дереве сидит?» «Где?» – спросил Марк, поднимая взор краски дистанте вянкивающегося спиралью дерева. «Да нигде, он уже ушел!» «Ты что-то говорил про темную долину?» «Верно, это наша очередная цель», — отвезл Марк, машинально перемещая в стороне птичью карусель и тут же выбрасывая ее из области внимания. «Но если что-то не вяжется или команде нужно передохнуть, можно пойти туда завтра». «Зачем же?» — произнес Борланд и поправил перекрутившийся ремень грозы на плече. а «Завтра у меня свои планы — побриться музыку послушать, кино посмотреть, пропустить стаканчик-другой».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 На подходе к выходу на свалку Борланд остановился и поднял руку. Команда замерла на месте. Ведущий не отдал никаких указаний. «Что там?» – тихо спросил Марк. «Черт!» – сказал Борланд. «Черт, черт, черт!» «Что ты слышишь?» Борланд повернулся. «Всем за мной!» – сказал он. чтобы быстро и тихо!» Команда добралась вслед за Борландом до железнодорожных путей, исходящих из рабочего уголка института и скрывавшихся в темном тоннеле. Сталкеры пересекли три колеи и поднялись на высокий холм, где, по указанию ведущего, залегли, жав жав жав жав «Зачем мы?» – начал Марк, но барон поднес палец к губам, доставая второй рукой мощный бинокль. Шестеро остальных сталкеров последовали его примеру. Послышалось урчание мотора, и по дороге, ведущей на свалку, в сторону института проехал военный джип с открытым верхом, в котором находилась четверо фигуры в обмундировании элитных войск, охранявших барьер. За джипом беж... бежала еще шестеро военных в две колонны. Затем выехал БТР, на котором сидело двое. Завершали колонну два новых джипа, с каждого из которых на ходу соскочила по солдату, сразу же ставший боевой готовности на пост по краям дороги. «Что они здесь делают?» – спросил Марк. «Без понятия. Это излуборно-морачно. Может, услышали выстрелы дезертиров?» «Сони стреляют на каждом шагу. Прорыва барьера тоже, вроде бы, нигде не наблюдается. Черт его знает, что происходит, но обратно нам уже не пройти. — А если сняв тех двоих? — спросил Эльф. — У вас же стволы и оптикой. — Я тебя просил пасти открывать, — ряфнул Борло, — стрелять в военных крайне не рекомендуется. Кстати, спасибо, что положил того кабана своей пугалкой. — Ни у кого из нас бесшумных игрушек нету. Сейчас бы выстрелили, дали себе знать, и все. конец семерки безвредно подчивших сталкеров. — Договориться? — спросил Марк Лизян и подтянутые, мощные фигуры военных, стоявших у дороги. — Это военный рейд, — объяснил Борланд, — редкое, но вполне обычное явление. Каковы бы ни были его цели, во время рейда всем лучше держаться от салтофонов подальше. Пристрелят на месте и не спросят, как звали и куда заслать открытку. Что по поводу договориться, то в любой армии всегда есть те, кто выше и те, кто ниже.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 «Если они кого-то ищут, то начнут прочесывание и найдут нас очень скоро». А они начнут?» — спросил Орех. «Вполне могут. Я же молчу о вертолетах». «Что будем делать?» — спросил Марк. «Сдаваться?» «Пусти тогда себе пулю в лоб и не утруждай солдатиков», — сурово сказал Борланд. «Думаешь, тебя за пределы барьера депортируют?» «В зоне официально нет людей, ни сталкеров». никого-либо еще. Если тебя со всеми без исключения военными в радиусе 20 километров не связывают прочные торговые отношения и персональная крепкая мужская дружба, то даже не пытайся. Что тогда будем делать?» Борлон покачал головой. «Не знаю». Ответил он. «Будем ждать. Когда нас найдут, придется импровизировать». Марк отнял бинокль от глаза и глядился. Взгляд его остановился на тоннеле. «Я импровизировать не намерен», — сказал он. Скоро они найдут дезертиров. Кто не хочет быть обвиненным в их убийстве, все пусть идут за мной. Что ты задумал? Этот тоннель ведет кому -то к Макангару? Борлон проследил за его взглядом. Да ты с ума сошел, произнес он. Никто туда добровольно не сунется. Можешь считать, что я делаю это не недобровольно, ответил Марк. Я иду. Кто хочет отдать концы в десятки аномалий? Спросил Борлон ту команду. Наступило короткое молчание, которое прервал сенатор. «Для ведущего ты слишком фаталистично настроен. Аномалии может быть сколько угодно, но роковой может оказаться только одна». «А монстры?» «Ты хоть раз видел там монстров?» – спросил сенатор. «Нет», – ответил Порван, – «чувствуя, что теряет позиции, потому что ни разу туда не ходил». «Я иду», – сказал Марк, – «согласен ты или нет?» «Я тоже», – бразднет – «это будет очень интересно». «А я вообще не понимаю, что в этом тоннеле страшного пробубнил патрон. Что, мы аномалии не видели?» Борланд с тоской посмотрел на него. Ты «Простая ты душа, патрон. Ну хорошо, хорошо, идем. Дайте только в последний раз на чистое небо взглянулся. Все, пошли». Сталкеры осторожно спустились по холму. Тихо бродя за спинами военных, они по одному добрались до тоннеля. Борланд мысленно молился, чтобы никто из вояк не вернулся, но все прошло удачно. У входа их встретил трамплин, на который эльф взглянул с испугом. Марк по колебаниям воздуха без применения болтов быстро определил безопасный участок – это было пространство у левой стены всего в полметра. Марк снял рюкзак и медленно брали с боком, прижавших спиной к стене. Затем он принял все рюкзаки и проконтролировал перемещение остальных. Здесь группа уже не была видна военным. Встав по всей ширине тоннеля, сталкеры включили фонари и огляделись. Тоннель не был прямым, он плавно сгибался влево. Команда медленно пошла вперед. С первого же взгляда Марк понял, что здесь что-то было не так. Место было действительно жутким, из глубин тоннеля цянуло могильным холодом. Оттуда раздавался еле слышный свист, происхождение которого было невозможно разобрать. Это мог быть как ветер, так и живое существо. Повсюду валялись неизвестно откуда взявшиеся камни, от маленьких до огромных. хотя следов разрушения на стенах не было никаких. Рельсы тускло поблескивали при свете фонарей, покрытые толстым слоем синего мха. Шпалы были почти невинны. В одном месте они были сломаны. Осколки треснувшего дерева смотрели вверх, окружая небольшую яму. Приглядевшись, Марк понял, что это нора, прорытая снизу. Не успел он спросить мнения остальных по поводу этого явления, когда рек дернул его за рукав и показал наверх. Марк посмотрел и буквально окаменел. Камень на потолок тоннеля был покрыт пылью и паутиной, а из сплошной стены торчала человеческая рука. Свисающая кисть была столь обыденной и нормальной, что Марк почувствовал, как у него кружится голова. Конечность была облачена в остатке рукава какой-то темной одежды Стараясь смотреть на нее, Марк прошел мимо, но не выдержал и обернулся. Рука дернулась, сжала пальцы в кулак и вытянула палец, который обвиняющий указал на сталкеров. Марк отвернулся с такой скоростью, что у него заболела шея. Зажмурившись до боли в глазах, он заставил себя сделать несколько шагов вслепую, ориентируясь на шаги ореха. Когда он снова открыл глаза, то оказалось, что группа уже успела завернуть за поворот, а остался ждать. Но по самому тоннелю это не было заметно. Казалось, больше ничего в мире нет, кроме тёмной скрывающей всевозможные кошмары бездны. Дальше путь прерывался скоплением мерцающих аномалий. В свете фонарей было невозможно разобрать их природу. Вышедший вперед Борланд озадаченно остановился. «У кого какие предложения?» – спросил он. Сенатор подошел поближе низко присел, вглядываясь вперед. «Марк, могу я попросить тебя бросить болт?» – спросил он. Марк молча выполнил просьбу, метнул болт вперед по курсу. Ближайшая аномалия вспыхнула и исчезла секунды на две, затем снова появилась. «Понятно», – сказал сенатор, вставая на ноги. Насколько я могу судить, мы обнаружили группу аномалий третьего класса. Придется разряжать их болтами и проскакивать вперед. «По-другому никак?» – спросил технарь. «Нет». «Там же их целая куча», – сказал Алиф. «Хорошо, иди первым», – предложил Борланд. «Я? Нет, я не пойду первым». «Тогда смотри, как все мы погибнем, и станешься в этом месте один», – ставил Орех. «Я... Нет, я... Хорошо, я пойду». «Прекратите», — сказал Марк, глядя на смертоносный участок. «Я пойду первым». При полном молчании группы Марк вытащил несколько болтов и немного подумал, прикидывая нужную последовательность действий. Он бросил один и, не зажидаясь полной разрядки аномалии, отправил в слезание второй. Перед ним мелькнуло свободное пространство и сталкнул бросился вперед. За его спиной послышался треск, установленный аномалией. Марк прыгнул и еле избежал второй ловушки. а ректор жествующий подряд Марк огляделся. Перед ним было три очага электрического поля, узнаваемых по характерному неоновому свечению. Здесь дело было чуть сложнее. После брошенного болта аномалия исчезла, но на ее место тут же перемещалась любая из соседних, а на пустом месте с небольшим опозданием вырастала новая. А разряжать центр было опасно, так как переместиться могла как левая аномалия, так и правая, оставляя один из двух шансов на верный путь. а предугадывать было опасно для жизни. Боковые Марк тоже не мог тронуть, поскольку проскочить через центр было нельзя. Сразу за ней виднелось жарко. Скопление аномального пламени, струящегося сотнями нитей сверху тонизу. Коротко поразмыслив, Марк вычислил решение. Два болта отправились в левое и среднее свечение, а правая аномалия метнулась по кровать обе, вытянувшись вдвое и став ниже. Не теряя времени, Марк прыгнул ласточкой через синее сияние, сделав кувырок по земле. Жарко наклонилась к нему, вспыхивая пламенем. Сталкер впервые отом ушел от нее, и вот тут же начал притягивать мощный гравитоцентрат. Сталкер моментально понял, что фокусировка аномалии двинулась вверх и упал вниз, прижавшись к земле. Гравитационная ловушка росла с каждой секундой, поднимаясь к потолку тоннеля. Марк быстро пополз прочь от нее. Ему не хватало скорости, рюкзак внезапно перестал давить. и немного поднялся, потянув сталкера за собой. Марк быстро переместился правее на металлический рельс и стал отталкиваться от шпал, скользя по рельсу. За несколько движений он уже оказался в безопасном месте. Гравий концентрат хлопнул и исчез, снова материализовавшись в исходной точке. «Я прошел!» – крикнул Марк, не оборачиваясь. Группа внимательно следила за ним. Борланд без предупреждения кинулся вперед, точности повторив все действия Маркера. словно репетировал их десятки раз. Не успела команда сказать хоть слово, как Борланд уже стоял на другой стороне. «Давайте сюда!» — воскликнул он. «Тут лучше дышится!» Третьим переместился Технари, слегка полив жаркой волос За ним патрон, с неожиданным для его комплекции грации Сенатору пришлось объяснять Ореху еще раз, что и как он должен сделать, и сталкер испуганно преодолел линию ловушек. Эльфу пришлось объяснять его в три раза. Длинноволосый парень предварительно попробовал последовательность приема на пустом участке, в конце концов справился с задачей. Сенатор прошел последний. Марк помог ему подняться, и тот кивнул благодарность. «Все целы», – спросил Марк, услышав в ответ короткие подтверждение Скопление аномалии осталось позади. Из центра тоннеля по-прежнему раздавался нарастающий гул, который стал чуть громче. «Кто-то может выть», – спросил Бормут у сенатора. что шаман ничего не ответил, махнув рукой в неопределённом жесте. Сталкеры пошли чуть медлее, светя фонарями во все стороны. Стены тоннеля стали выглядеть чуть иначе, и Марк не мог сказать, в чём была разница. Наконец понял, каменное покрытие было словно более древним, чем за метров пятьдесят до того. Само собой, этого быть не могло, тоннель был построен из полностью однородных материалов лет тридцать Тем не менее, внутренняя поверхность тоннеля выглядела как погреб 15 столетия, хотя под ногами блестели гладкие металлические рельсы. Только тут Марк понял, что это тоже ненормально. Неиспользуемые в течение целого поколения железнодорожные пути должны были проржаветь насквозь. В воздухе ощущалась сырость, эти стены были сухие. Нигде не было никакого источника воды. Марк не знал ни одной аномалии, имитирующей сырость. Встречать новой разновидности в этом месте ему очень не хотелось. Далее земля внезапно вздымалась буграми и непонятными зелеными наростами. Рельсы пролегали не под, не под ними, а сверху, выгибаясь под немыслимым углом и уходя почти к самому потолку. Вверху оставалось сантиметров сорок пространства, свободного проступавшего тут и там салатового мха. Сталкеры остановились перед новым препятствием. Орек бросил болт, который спокойно пролетел в щель, и тихо стукнул, приземлившись на другой стороне. «Что делать будем?» спросил патрон. «Я там не пролезу». «Пролезешь, если снимешь рюкзак, и модирование мур... спотвисил Ворланд и стал расстегивать собственный комбинезон. «Ну, чего уставились? Вырезайте из корлупок». «Эльф, ты вроде хотел пойти первым». «Я?» спросил эльф, нерешительно придерживая за рюкзак. «Ты, ты, как самый тонкий из нас». «А, ну да, хорошо». На сталкеров, сбрасывающих бронированные комбинезоны, эльф положил рюкзак и автомат и осторожно пошел вверх, вступая по искривленным шпалам, как по лестнице. У самого прохода он поскользнулся и не крыжа упал, ткнувшись носом в зеленый мех. Сталкеры застыли. Эльф оперся руками в спрессованную землю, поднялся и обернулся. «Я нормально», — сказала Преодолев остаток пути на четвереньках, Эль протиснулся в щель, и кубарем скатился с другой стороны. Через мгновение сталкеры услышали его голос. «Все в порядке. Передавайте оружие и снаряжение!» «Как же!» – хманул Борлон. «Орек, дружище, ты следующий. Примешь у нас стволы!» Команда пролезла по очереди без осложнений. Даже патрон. Сенатор снять плащ отказался, что не помешало ему поскользнуть на ту сторону, ни за что не зацепившись. Снова облачившись с комбинезона, сталкеры направились дальше. «Что могло тут вырасти?» – спросил Марк. «Почему рельсы не сломались?» «Давай мы подумаем об этом, когда выйдем отсюда», – предложил Борланд. По курсу был короткий участок свободного пути. Дальше виднелись новые холмы, заметно поменьше. Перед ними технарь обнаружил что-то, что заставило его остановиться и коротким взвозгласом позвать остальных. «Взгляните!» – сказал он, светя вниз. когда-нибудь видели что-то подобное. Рельсы, до этого тянущиеся параллельно, внезапно пересекались крест на окрест и шли дальше. Левые и правые поменялись местами, по-прежнему пролегая в одной плоскости. В районе пересечения шпали было соответственно укорочены выступая за края пути строго на 20 сантиметров. Сталкеры молча смотрели на дикое инженерное сооружение. — Это же насколько больную фантазию нужно иметь, чтобы такое придумать? — выдохнул Борланд. Вообще когда-нибудь поезда ходили? До того, как Чернобыль первый раз рванул, ходили каждый день, — сказал патрон. Спасибо, я сам знаю. А зачем тогда спрашиваешь? Отрвавшись от необычного явления, команда направилась дальше, навстречу все нарастающему звуку. Это начинает действовать менонервы, — сказал Борланд. Не тебе одному, — отозвался Тихналь. Я знаю, но я озвучил свои мысли, мне стало легче. Жестокий ты человек, Борланд. «Так ради вас же стараюсь», — беспечно ответил Боруман, святая перед собой. «Вот съеду с катуши, и что вы будете без меня делать?» Последние слова он произнес очень медленно на автомате. Перед сталкерами раскинулись мощные электро небывалых размеров Синяя аномалия пролегала от того края тоннеля до другого, простираясь в длину на добрый десяток метров. Прохода дальше не было. «Вы не молчите», — сказал Боруман спустя минуту. «Подавайте хоть какие-нибудь идеи». «Только над ней», — констатировал Марк. «Я должен сделать признание», — сказал Борланд. «Только вы не смейтесь Дело в том, что я не умею летать». Я знаю. Я должен был предотвремиваться каждое утро, но я всегда предпочитал валяться в постели до полудня». А потом долго-долго смотрел телевизор. «Я слышал, что сталкеры иногда используют липучки», — сказал сенатор. «Конечно, липучки», — вскрытнул Элиф с радостью голоса, обратив на себя взоры всех присутствующих. скинув рюкзак лунарского молния и покопавшись его глубинах, извлек с дюжину странных кусков грубой материи. — Это что такое? — заинтересовался Борлов. — Липучки. Основаны на действиях дешевых артефактов. Вы сжимаете их вот так — эльф надел одну липучку на руку, подобно рукавице — и рука приклеивается в любой твердой поверхности. Вы разжимаете пальцы, и она лип... и липучка отклеивается. Пробуйте! Марк надел одну липучку на руку. Перчатка удобно прилегла к кисти. попробовал приспособление на ближайшей стене, Марк обнаружил, что оно работает превосходно. «Где ты это взял?» – спросил он. «Нашел, на агропроме», – сказал Элиф. «Вы не верите?» «У меня больше ничего нет, вот взгляните мой рюкзак. Я полностью набил его липучками. Там больше ничего нет, только немного еды и боеприпасов». «Ладно», – отмахнулся Борланд, – «будем считать это счастливым случаем». «Как оно надевается?» «Нет-нет, не так. Эта часть на колени. Не управляется вообще. Просто прилепляется к стене и отлепляется рывком. А вот это на руку». Сталкеры присоединили липучки к рукам и коленям. Барун засунул включенный фонарь в ботинок так, чтобы он светил вверх, попробовал залезть по стене и быстро оказался на арочном потолке. «Замечательно», — произнес он с удовлетворением. «Все двигаемся». Команда постепенно поползла по потолку. достигла границы с электро именовал ее. Потрескующая аномалия конденсировалась под ними. Марк старательно сжимал руку в кулак, когда касался перчаткой каменного потолка и не на пока не фиксировал остальные три точки соприкосновения с верхней поверхностью. Скоро он приноровился и двигался быстрее. Будем связать, спросил он. Не поверите, мне и здесь хорошо, сказал Борон, вырувшийся вперед. Затем он задрал голову и посмотрел вниз. «Так, никто не слезает», — сказал он. «Почему?» — спросил Марк. «Что там?» «Я не знаю, но падать туда не хочу». Марк попробовал разглядеть, что находится впереди, но было слишком темно. Он поравнился с Борландом, все еще веся на потолке. Рескнул снять зубами одну перчатку, вытащил фонарь и посветил вниз. Сталкер сильнее сжал вторую липучку, крепившую его кверху. Пола внизу не было. После электро простиралась пропасть. Рельсы сгибались под прямым углом вниз и уходили далеко вглубь, из-за пределы зоны действия фонарей. Марк посветил на бетонные стены и убедился, что ниже того уровня, где должен был быть пол, они были все, все, все вымощены камнем. Неужели так и было задумано, с парселом пытаясь совладать сквозящимся сердцем? — Ты знаешь, что нет, — ответил Борванд, — посвети дальше. В цвете фонаря, отбрасывавшего метров на 50 вперед, виднелась лишь дугообразная верхушка тоннеля, стены которого терялись далеко внизу. Марк почувствовал себя висящим под самым куполом бесконечно высокого цирка. «Я очень сомневаюсь, что нам нужно ползти вниз», — сказал Бормут. «Вперед!» — разнес Марк, убирая фонарь. «Будем надеяться, что пропасть не бесконечна». Сталкеры поползли дальше, затем из кармана патрона выпал зажженный фонарь. Все проследили за его падением. «Девольщина», — сказал Борлон, — когда фонарь полетел вниз, и его луч по пути превратился в тонкую, исчезнувшую полосу. Никакого звука снизу не раздалось. Март начал чувствовать отчаяние. Он сосредоточился на движении и начал быстрее перебирать с липучками по потолку. Окружающую тишину разбавляли только шелест многочисленных липучек и монотонный тул из, из тоннеля, оставляющий надежду, что пропасть когда-нибудь кончится». Затем его концентрацию снова прервал Борло. «Слушай, спроси у эльфа, как долго работают эти штуки?» Марк похолодел и сказал трогнувшим голосом, «Замолкни, или я отправлю тебя вниз». «Как долго?» – послышался голос эльфа. «Вообще-то не бесконечно, около получаса». «Ты не мог раньше сказать?» – оторопилось спросил Борло. «Я же иду сзади. Я не знаю, что у вас там». Речь шла десятки десятке метров. «Так, а кто-нибудь засекал, как долго мы уже ползем?» – спросил Борланд. Ответом послужило молчание. «Все ясно», – сказал Борланд и быстрее заработал липучками. «Вы слишком сильно не сжимайте их», – посоветовал Эльф. «Они от этого теряют энергию». Марк был готов поклясться, что со всей командой именно он сжимал рукавицы сильнее других. Получалось, что если бездна не кончится, то он упадет первым, и ему уже начало казаться, что липучки теряют свои свойства. Слегка разжав кисть, он с оцепенением уставился на свободно болтающуюся липучку, которая не думала цепляться за потолок. Через мгновение она снова заработала, то и дело отходя от потолка с лепким звуком и снова присасываясь. Сталкер понял, что приспособление почти перестало действовать. «Я вижу край!» – закричал Борланд. «Земля по курсу!» Не успел Марк обрадоваться, как все четыре липучки разом отказали. Сталкер отлепился от потолка и пролетел буквально сантиметров 10. К снова приклеились с удвоенной силой. «Что с тобой?» – испуганно спросил ползущий сзади орех. «Не работают», – в отчаянии ответил Марк. Липучки перестали действовать слаженно. Они то теряли свойства, то восстанавливали на более высоком уровне, так что их было невозможно отлепить, даже расслабив руку. Бормут на миг обернулся и все понял. «Мы уже почти дошли проговорил он быстро и за несколько приемов добрался до края пропасти. Твердая поверхность была в метре.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 «Не падать, только не падать», — сказал он, чувствуя, что наколенники могут не выдержать. Он раскачался и кинул Марка вперед. Сталкер ухватился за что-то твердое, какое то наподобие лестницы. По ширине ступени он понял, что это были шпалы. Забравшись наверх, Марк встал обеими ногами на край и тут же бессильно опустился, восстанавливая дыхание. В то время как сталкеры приземлялись по боковой стене. «Уф!» — сказал спрыгнувший к нему Борлон, светя фонарем в черную мглу. «Это было нелегко. Давайте передохнем чуток». Сталкеры сняли липучки и присели вдоль стен, положив люцаки рядом, а оружие на колени. Эльф достал из кармана сигареты и закурил. «Никто не хочет», — предложил он невнятным из зажатой в руках сигареты голоса. «Самое время». «Мы не курящие», — ответил патрон. «Молодцы», — сказал Эльф. «Ну, а мне не помешает». и он затянулся во все легкие. Марк молча смотрел влево, в пропасть. Его нервы были слишком напряжены, рядом кто-то встал и потряс Марка за плечо. Обернувшись, он увезл улыбающегося Борланда, протягивающего ему что-то. «Возьми шоколадку», — сталкер сказал тот, «отлично снимает стресс». Марк принял подношение, прошептав слова благодарности одними губами. «Сколько у нас осталось фонарей?» — спросил патрон. «Четыре!» — ответил Техналь, откинувшись холодной стене с закрытыми глазами и постукивая пальцами по стволу винтовки. «Мало!» — процанул патрон. «У меня тоже есть!» — вставил эльф. «Только он не такой мощный, как у вас, и батарейки-то почти севшие!» «Отдохнули?» — спросил Борлок. «Пойдем дальше. Не знаю, как вам, а мне это место уже поднадоело». Никто не стал возражать. Команда поднялась и приготовилась к дальнейшему странствию. «А какой длинный этой тоннель?» – спросила Ореха. «Разве он не должен был уже кончиться?» «Не знаю», – ответил Борман. «Учитывая скорость нашего движения, вполне мог не кончиться. А если верить глазам, то он и в самом деле не кончился. Если не будем идти вперед, то не закончится никогда, а вместо этого кончимся мы». «Оптимист», – подделал его патрон. «Реалист», – отпарил его Борман. «Что за шум?» Сталкеры присмотрелись. Тоннель дальше был прямой, как стрела, и чистый. Рельсы смело устремлялись в уже известному тянущемуся вой добавился тихий писк и шелест. «Что за черт?» – произнес Борланд. Все эти фонари показалось движением. «Тушканы!» – сорвало Борланд, цепляя... цепляя фонарь за одно ствол грозы. Тоннели разорвались звуки выстрелов, и лавина мелких грозунов хлынула на сталкеров. Патрон сжал рукой висевшую на, гран... на груди гранату, сорвал ее из пристегнутой костюмы чеки и кинул вперед. Взрыв полностью поглотил массовый писк сотен маленьких глоток. Тушканы, прямоходящие представители отвратительной помести крыс с тушканчиками, передвигались очень быстро, но были также сильно пугливы. От взрыва многие твари потеряли ориентацию и с громкими писками полились рекой мимо сталкеров пропасть. Похоже, у них были свои вожаки. как новые волны грызунов неслись у ног сталкеров и, не разбирая пути, падали вниз. Марк отгонял твари выстрелами из G36. Орех палил без разбору, добивая по паре троки мутантов из общего потока Спас-12. Патроны гремел в замкнутом пространстве, поражая по паре десятков тушканов за раз. Эльф выронил изо рта сигарету, с пораженным видом стрелял короткими очередями, по большей части попадая в стены. Стихнались бесполезная снайперская винтовка и стоял, прижавший к стене. Сенатор присоединился к противоположной, освещая фонарями возможное максимальное пространства. Борланд забросил гранату в подствольник и произвел последний выстрел. Сотни тушканов лежали в лужах крови, большинство сиганули в пропасть. Затих последний писк. «Уходим», – сухо произнес Борланд и быстро пошел вперед по тоннель. Талкеры, не произнеся ни слова, удалились от места бой. Только они перезарядили оружие, как раздался ленивый рёв. «Приехали», — сказал Борланд, ударяя по затвору грозы. В лучах фонарей сенатор, освещаемый участок панели на секунду изогнулся, перед талкером словно пролетело искривленное стекло, сквозь которое всё было видно немного искажённым образом. Борлан веером выпустил в очередь от одной стены тоннеля до другой, и на месте скривления дважды мелькнул чей-то силуэт. «Кровосос!» — сказал патрон. Он шагнул вперед и выпалил из ружья. Это действительно был кровосос, один из наиболее опасных мутантов зоны. Хищник, отлично владеющий безобразными бугристыми руками, способный одним ударом кости сорвать с тела голову и питающийся высасыванием всех жидкостей из тела жертвы. выстрел патрона достиг цели, и Кровосос на мгновение потерял способность к невидимости, благодаря которой оправдывал свой статус. Метнувшись вперед, монстр поднял лысую, обтянутые бурые кожей голову и продемонстрировал уродливые щупальца на месте рта. Орех вскинул калаш и с криком разодел очередь в тело. Кровосос взревел, его щупальца распрямились, образовав отвратительную семиконечную звезду. Раскинув руки, он приготовился к прыжку. «Отойдите!» – к этому Марк все расступились. Несколькими прицельными выстрелами Марк стрелил в двое щупальниц, и кровосос издал мерзкий чапкающий звук. А затем он замер, скотив черные круглые глаза куда-то влево. Борланд поднес грозу почти к самому рту кровососа и тремя выстрелами заставил тело бездыханным упасть на отмечу. Сенатор посветил вперед в поисках новых противников. Их не оказалось. «Вроде бы закончили», — пробормотал Борманд. «Отстрелить щупальца?» «Я не знал о таком способе». «Теперь знаешь», — сказал Марк. «Чем он тут питался?» — спросила Орек, с опаской обходя труп кровососа. «Тушканами, наверное», — ответил Борманд. «Больше нечего». Тоннель снова перестал быть прямым, сгибаясь вправо. Сталкеры, не пуская оружие, зашли за поворот по внешней дуге, которая никак не выпрямлялась. Марк снова решил, что тоннель совершает разворот в противоположную сторону, но рельсы все так же загибались вправо, и к тому времени, по всем правилам тематики, должны были описать полный круг. Тем не менее, поворот продолжался. Волнение Марка скоро охватило всех. Сталкеров начал давить на ужас. Они описали по меньшей мере четыре условных окружности, прежде чем тоннель выпрямился. «Наконец-то!» — выдохнул Орех. «Чему ты радуешься?» — спросил Борван. — Потому что дорога снова прямая. — Не хочу никого расстраивать, — сказал Борван. — Но мне кажется, что мы так к конгура не выйдем. — Не, почему же? — спросил Орех, хотя сам чувствовал ответ. — Да потому что этот тоннель вообще невозможен в принципе. В оцарившемся мельчании в глубине тоннеля снова начал давить на разум. «Кто-нибудь здесь возьмется объяснить, как можно полчаса поворачивать в одном и том же направлении и ни разу не увидеть своих старых следов?» – спросил Борланд, развернувшись в группе. парк заметил, что тот дрожит, и обнаружил, что его самого трясет еще больше. «Как может в тоннеле не быть пола? И кто может проложить вот такие рельсы?» Борланд скрытил вместе два оказательных пальца. Команда стояла, не шелохнувшись. «И что самое интересное – Порван криво смехнулся. «Мы уже должны были давным-давно выйти на свалку». «Может, выход уже за следующим поворотом?» спросил эльф, бледность которого стала заметна даже при свете фонарей. «Да тут вообще никогда не было поворотов», вскличал Порван страшным голосом. «Неужели вы думаете, что я ни разу не видел ни одной карты зоны?» «Да на всех картах этот тоннель показан чуть ли не прямой пунктерной линией». Он резко замолчал. то есть сталкеров не ответил. Ответить было просто нечего. «Что это за звук?» – спросил Борланд, снова повернувшись. Он схватил фонарь двумя руками и впился взглядом вглубь тоннеля. «Что это?» Фонари разом потухли. Молчание длилось 10 бесконечных секунд. «У кого есть ПНВ, включайте!» – послышался голос Борланда. Марк поспешно достал из накрутного кармана приборночного вуза и нацепил очки на переносицу, нажимая кнопку. Тонель снова возник перед глазами, словно проявленный через синюю киноплёнку. У Ореха, Сенатора и Эльфа ночного видения не было, и Марк велел им оставаться на месте. Он видел, как его расплывчатая фигура Порланда стала в боевую готовность с грозой наперевес, и тоже приготовил оружие к бою. Тоже сделали патроны технарь. Эльф, стуча зубами, зажёг спичку, которую тут же Сенатор погасил, сжав пылающую головку пальцем сметь, — приказал он. — Стоит ему обернуться, и ты ослепишь их. И тут Марк увидел. На расстоянии метров двадцать возникли предыдущие тела. Они шли неровно, запрокинув головы на бок, безвольно свесив руки. Над его ухом раздался оглушающий выстрел, то дала о себе знать винтовка технаря. Одна из фигур упала и принялась медленно дергаться. Стоявший в пяти метрах впереди Борланд открыл огонь. пришельцы падали один за другим. Марк и Патрон также вступили в стрельбу, и через минуту все фигуры корежились на полу. «Контрольный в голову», — сказал Борланд, — и сталкеры добили лежащих. «Кто это?» — так и спросил Марк, как оставшиеся включенными фонари снова заработали. Встроенный в ПНВ патлеризатор сработал, но, как и положено, мгновенно. марка ослепила вспышка яркого света. Быстро сняв очки, он вытащил работающий фонарь и направил на тела. Это были полуустрелевшие скелеты, явно пролежавшие тут не менее нескольких десятков лет. Тошнотворный запах, ранее не осязаем, тут же дал себе знать. «Никогда таких зомби не видел», — сказал технарь, пряча нос за сталкерской роскошью носовым платком. «Думаю, никто не видел», — отозвался Борлент, перезаряжая грозу. «Наверное, потому и дохлые такие. Нормального зомбаря так быстро не убьешь». «Не удивлюсь, если эти воскресают», — сказал патрон. Марк тоской глядела скелеты Он слышал во многих несчастных, которые под влиянием контролера, выброса или еще чего-то, превращаются в ходячих мертвецов. Никто не знал, что с ними происходит, но вернуть нормальной жизни их уже было невозможно. Он снова осел у стены и заметил, что остальные сталкеры сделали то же самое. Сенатор, Орех и Лев вообще таки не поднялись ни разу, безучастно оглядывая побоище. «Мы не выберемся», — сказал патрон и силой ударил массивным ружьем по рельсу. И дальше, совершенно спонтанно, пришел полнейший упадок сил у всей команды. Несколько минут никто не произносил ни слова. Бонари то и дело светили во все стороны. Сталкеры молча сидели у стен и слушали гул. Марка вывел из зацепенения непонятный треск. Он какое-то время поискал источник звука и увидел — что напротив него сидит эльф с нацеленным пистолетом и постоянно нажимает на курок. Оружие дергалось в ласту, затворная рама была зафиксирована в заднем положении. Обойма была пуста. «Ты чего?» — спросил Марк, поразился тому, как звучит его собственный голос. Он почувствовал рядом что-то присутствие. «Возьми шоколадку, сталкер!» — сказал человек голосом Борландов. «Отлично снимает стресс!» Марк чуть улыбнулся, затем рассмеялся с закрытыми глазами. «Ты мне уже давал», — сказал он. «Что мне? У тебя все съесть?» «Да и потом у меня и у самого...» Марк понял глаза и осёкся. У не было половины головы. Её словно криво скосили. Улыбка манекена застыла на изуродованном лице. «Возьми шоколадку, сталкер», — сказал страшный человек. Марк открыл рот, чтобы издать такой крик, какого еще не было ни разу издано в зоне, как прогремел выстрел. Потому как пробежали волны по призраку, было ясно, что стреляли в него. Призраке стал немой вопль, окатив Марка с жарким воздухом. Расплылся и уплыл дальше в сторону Акропрона. «Возьми шоколадку, сталкер!» — послышалось издали. Настоящий Борланд все еще сидел с дымящимся пистоленом в руке. Ты посмотри, удивился, уже и меня пародировать стали. Он опустил пистолет и заметил сидящего рядом в технаря Эй, друг, ты жив? Спросил Борланд, щелкая пальцем перед ним перед его лицом. Затем он взял технаря за подвороток и пощелкал перед его лицом пальцем. Тот открыл глаза. Чего тебе, Борланд, цехнарь? Да ты под кайфом, произнес Борланд. Совсем голывой лишился. А? А? сбросил технарь, и Орланд отпустил его подбородок, из чего голова технаря снова опоркинулась на грудь. Марк поднялся. Страх внутри него словно перегорел. Он закрыл лицо руками, досчитал до десяти и силой дернул себя за ухо. И полностью пришел в себя. «Всем встать!» Глупо попытался сказать, но наружу вырвался лишь какой-то хрип. Он прокашлялся и повторил «Всем встать!» Никто не подчинился. «Сенатор!» Позвал Марк. «Сенатор!» Сталкер посмотрел на него уставшими глазами. «Я совсем ослаб, Марк!» — сказал он. «Я не могу поддерживать спокойствие вечно!» Марк вскочил. стать заорал он. «Нужно двигаться! Нельзя сидеть!» Он силой панул эльфа по колену, затем повернулся и наотмашь удар... ударил цихнаря по лицу. «Встать, сталкеры!» — закричал Марк. а, -а, -а, -а, -а, -а Скинув винтовку, он с воплем выпустил длинную очередь поверх голов, засыпав сталкеров каменными осколками. «Что?» — начнулся Орех. «Что случилось? Где мы?» Марк встал с яростным видом перед ним, ничего не объясняя. Гул внезапно стал приближаться. В воздухе стало теплее. Из глубин тоннеля подул ветер, взъерошив сталкерные полосы. С ветром пришел и запах метро. «Что за...» — начал Борланд, и Марк резко отскочил назад, прижавшись к стене. Из-за угла на полной скорости вылетел поезд. На фоне его до неприличия громкого гудения и стука по рельсам не был слышен сплошной бобль сталкеров, всего в метре от которых начался устрашающий состав. Орех не выдержал и начал стрелять. Одна из пуль попала по колесу. Поезд проехал мимо, и гу, производимый им, полностью стих. выбитой пулей калаша, колесо несколько раз подскочило на месте, подобно монетке на столе, покрутилось и со звоном успокоилось на шпалы. Сталкеры молча уставились на колесо. Борлон бросил пол, который звякнул по колесу и отскочил в сторону. «Настоящее», — сказал он. Патрон поднялся, взгляд его ничего не выражал. Губы его дрожали. «Я большой», — произнес он. «Я не должен бояться». Он повернулся и пошел дальше по тоннелю. «Стой», — произнес Орех. «Нас подожди». Патрон не слышал его, он шел посередине тоннеля. Орех вскочил и кинулся к нему, пока Марк поднимал остальную команду. «Патрон, подожди!» – кричал Орех. «Вместе пойдем!» Они уже скрылись из зоны действия фонарей. «Я большой!» – повторял патрон, глядя в никуда. «Я не должен бояться!» «Да, большой!» «Патрон, мне тоже страшно, но нельзя разделяться!» «Ты слышишь?» «Патрон, стой!» «Я большой!» – говорил патрон. «Да большой!» «Очень большой!» «Я не должен бояться!» «Стой, патрон!» – кричал Орех, стуча кулаками по стену по костюму наемника, в которой был облачен патрон. «Да, ты большой! Ты должен нас защитить! Патрон, стой! Нам нужна защита! Ты большой! Ты защитишь!» Марк подбежал и оттащил кричащего Ореха в сторону. «Я большой! Я не должен бояться!» Не переставая повторять, патрон скоро в темноте. Орех в отчаянии смотрел на него. «Он ушел, Орех», — сказала Марк. «Но мы пойдем за ним». «Да, пойдем, Порлон». «Ну, тащи всех сюда». Талкеры снова пошли вперед быстрым шагом. Оцепенение постепенно отступало. «Марк, это все было по-настоящему?» — спросил Эльф. «Мне плевать», — ответил Сталкер. «Но если выбирать, где как умереть, то здесь я не хочу». «Бродить после смерти живой мертвецом?» «Нужно было сдаться военным», — сказал Орех. «Нужно было», — подтвердил Борланд. «Что толку думать об этом сейчас?» Однако патрон куда-то исчез. Он прервался. Тоннель расширялся. Железная дорога разделялась на три линии, каждая из которых шла в свой тоннель. Сталкеры остановились. «Что за чертовщина тут творится?» — прошептал Борланд. «Будем разделяться?» — спросил сенатор. Борланд покачал головой и затем только понял — что его жест не виден нет сказал разделяться нельзя и двух минут не продержимся. Эх где ты моя крыша когда ты мне так нужна. сзади послышались чьи-то подпрыгивающие шаги сталкеры обернулись. Ну всё орек держись сказал Бланд. Что я спросил парень испуганно. машине с поезда сейчас наде тебе задницу застреленное колесо. Сталкеры засмеялись смех так успокаивал. В свете фонаря возникла ладная девичья фигурка. «Привет!» – жизнерадостно сказала прибывшая. На вид ей было не более 17 лет. «Здравствуй!» – ответила ей. «Вы за мной пришли?» – спросила девушка. «Эм...» – промычал Борланд. «Ну, простите меня!» – сказала она жалостливо. «Я больше не буду!» Тут же на ее лице возникла радость. «Давайте так!» – предложила она. «Вы ничего не скажете маме. Вы скажете, что не нашли меня!» «А я сама пойду за вами и выйду, как ни в чем не бывало. Как будто сама пришла, а?» И она лукаво подмигнула «Надо подумать!» барон изобразил задумчивость. но ну, пожалуйста!» Девушка подбежала к нему и вязала за щеки теплыми нежными руками. вы такой сильный, мужественный! Хотите, я вас поцелую?» И она, встав на цыпочки, прикоснулась губами к щеке Боронта. «Я всегда хорошо училась!» — объявила она. «Сказать вам секрет!» — Какой? — спросил Горлан. Девушка лукаво улыбнулась и покачалась на месте танцующими жестами. — Если я буду хорошо себя вести, то меня досрочно примут косомол, — поделилась она радостно. Орех уронил автомат. Да — Да-да, именно так, — зародилась девушка, бросив лукавого взгляд на Ореха. — Ну так что? Вы видите меня отсюда? — Мы не знаем, куда идти, — ответил Орех. Девушка повернулась и посмотрела на него через плечо. «Это плохая шутка», — сказала она недовольна. «Да, товарищ сержант, плохая», — сказал Марк, дневно посмотрев на Ореха. «За такие шуточки ответите после окончания операции». Орех открыл рот, и Борланд наступил ему на ногу. «Гражданочки», — сказал — «будьте добры ответить на пару вопросов». «Конечно, мой офицер», — промурлыкала она. «Какое сегодня число?» Девушка надула губки. «Ну вот», — пробугнила она. «26 апреля, конечно». «Спасибо», — сказал Борланд. «И будьте добры, еще вопрос. В каком по вашему направлению следует выходить из этого места?» Девушка изобразила задумчивость и тонким пальчиком показала на правый тоннель. «Вот туда», — ответила она и расцвела в улыбке. «Там безопасно». Марк кивнул. По его лицу скатилась слеза. «Спасибо», — сказала он. «Мы ничего не скажем маме. Можешь быть спокойна». Девушка радостно засмеялась, захлопала и убежала обратно. Сталкеры смотрели ей вслед. «Мы ведь сможем вывести ее?» Безнадежно спросила Рех, «Мы ведь не оставим ее умирать?» Барлон покачал головой. «Прости, малыш», — сказал он. «На мертва уже 25 лет». Потом сталкеры шли по тоннелю. Они шли долго, не произнеся ни слова, не глядя друг на друга, не зная, сколько прошло времени. 10 минут, час или часов десять. Они просто шли по шпалам и встретив на своем пути ни единой аномалии, ни одного живого существа. Затем они увидели впереди, впереди себя огонек. Еще через некоторое время перед их измученными лицами предстал патрон с факелом в руке. «Что с вами?» – спросил он. Голос его звучал совершенно нормально. «Видели вы ваши рожи?» «Привет, привет, патроныч», – сказал Борлок. «Далеко ходил?» Патрон смотрел по очереди на каждого из них, тяжело дыша. «За мной!» – сказал он, «выход близко». Через минуту сталкеры вышли на свалку. Патрон рассказал им по дороге, что он внезапно очнулся, когда увидел перед собой выход из тоннеля. Он не знал, как он прошел в темноте в одиночестве. Он ничего не помнил. Помнил лишь о товарищах, которые остались внутри. Поскольку его фонарь был утерян в пробости, он быстро смастерил факел и бесстрашно пошел обратно в тоннель на поиски друзей. Но сталкеры его почти не слушали. Они просто молча глядели на вечернее небо, сказавшее им, что они провели подземелье весь день, наслаждались видом заходящего солнца, запахом свежей листвы. И каждый знал совершенно точно, что уже никогда не будет прежними глазами смотреть на зону.